Глава пятая. Знакомство с князем тьмы. Я осталась одна в милой и уютной комнате. Тут живых цветов еще больше. Они стоят не в вазах, ими увито абсолютно все. Даже темно-зеленая мраморная ванная. Меня охватывает непреодолимое желание поскорее набрать воды и окунуться в это великолепие. Вопреки здравому смыслу, мне тут нравится. Не отказываю себе в удовольствии. Включаю воду, наливаю пенку. По помещению разливается аромат клубники, смешанный с чем-то невероятно вкусным и сладким. Волчица во мне мурлычет, и хочется откинуть голову и завыть от дикого блаженства. Скидываю из себя грязную пропахшую подвалом одежду и даже не сдерживая довольных стонов, утопая в пене. Глаза закатываются, тело расслабляется, мысли больше меня не тревожит. Уплываю в иллюзорный мир, где нет страхов и тревог. Позволяю себе несколько минут полного забвения. Кажется, я даже заснула. Неудивительно, пена, теплая вода, цветы и, конечно, эмоциональная истощенность сделали свое дело. Нехотя поднимаюсь, мою голову, прохожусь удивительно нежной мочалкой по телу. Тут все какое-то неземное, совершенное, воздушное. Полочки ломятся от всевозможных баночек и косметики для ухода за телом. Где они берут все это изобилие? Завернувшись в пушистое полотенце, направляюсь в комнату. В резном шкафу я нахожу множество нарядов. Все по моей фигуре. Красивые, изысканные. Откуда они у князя? Вампиры шили на заказ? Почему-то улыбнулась подобным мыслям. Миловидная девушка приносит мне поднос с едой. Запах просто сумасшедший. Вежливо здоровается, на щеках румянец. Принюхиваюсь. От нее не исходит запаха смерти. Но она ведь ходячий труп, напоминаю себе. Слишком все тут красиво, радужно. Так что начинает пугать. Как бы в темноте город не показал мне совсем другие очертания. Отметаю мысли, что мне могли что-то подсыпать. И набрасываюсь на еду. Не знаю, что это за блюдо, но необычайно вкусно. И хлеб у них особенный, тает во рту. Как и чай или отвар. Никогда вкуснее ничего не ела и не пила. Хм, вампиры едят? Я думала, кровь – все их лакомства. Или тут все же есть люди? Много вопросов без ответов. Но все же радушный прием, ванная в цветах и отличный ужин меня расслабили, усыпили страхи. Особенно после пережитого кошмара в подвале. Мне были нужны положительные эмоции. И сейчас я получила их с лихвой. Снова открываю шкаф. Что надеть? Выбираю темно-зеленое платье в пол с закрытым воротом и открытой спиной и разрезом сзади. Как раз подходит к окружающему зеленому буйству красок. Тут же в одном из выдвижных ящиков нахожу белье. Новое, кружевное, слишком откровенное. Такого не ношу, но за неимением ничего другого хмурюсь. Старый вампир надумал со мной переспать? Да, нет, вряд ли. У них же там, скорее всего, ничего не стоит и не шевелится. Или снова не хватает информации о вампирах. Будучи у них в долгу, неоднократно общаясь с Каспаром, так толком ничего и не выяснила. Все же отмела эту мысль. Зачем старому князю мне помогать, только чтобы потребовать расплаты натурой? Глупо. Накладывать макияж не стала. Прическу делать тоже. Лишь расчесала волосы. Для кого мне прихорашиваться? Это всего лишь деловой разговор. А платья, так тут только они и есть. А так можно было бы и в джинсах к князю пойти. Тихий стук. И только после моего «Войдите» вплывает Гаспар. Князь ожидает. Поклон. Хорошо, я готова. Делаю глубокий вдох. Пока вампир не появился, страха не было. А сейчас непонятная тревога начала расползаться по телу. Все же я обязана князю слишком многим. Если бы не он, то не было бы счастья моего брата. Артас уже давно бы в мир иной. И не только это. Следую за Гаспаром. Каблуки утопают в коврах, в ногах слабость. пытаясь взять себя в руки. Вопреки моим предположениям, что мы будем спускаться куда-то в подвал, не могу отделаться от ведения толстого князя в гробу. Мы поднимаемся. Витая лестница ведет к башне. Вампир замирает перед резной дверью. «Проходите!» И бесшумно испаряется. Рука дрожит. Мысленно даю себе несколько оплеух. Стучу. Нет ответа. Еще раз. Тишина. Оглох он, что ли? Открываю дверь и делаю шаг в комнату, утопающую в свечах. Их так много, что не сразу замечаю его. Глаза распахиваются так сильно, что выступают слезы. Меня словно молнией пронзает снова и снова. Удары сильные, до да нутра пробирают. А я все смотрю и не верю. И взгляд отвести не получается. А смотреть нельзя. И не смотреть невозможно. Какие демоны пробрались в мою голову и воссоздали этот идеальный образ? Нет, они даже превзошли мое воображение. Разукрасили неведомой дьявольской кистью. Настолько изощренно, что я не верю своим глазам. Делаю несколько шагов вперед. нетвердых, пьяных. Мне нужно посмотреть ближе, впитать в себя каждую черту. И бежать, немедленно не оборачиваясь, пока моя голова еще покоится на плечах, и там сохранились остатки разума. Князь облачен в черный строгий костюм. Белоснежная сорочка, расстегнутая над верхней пуговицей, оголяя бронзовую грудь. В нем нет вампирской бледности. Тело мощное, угадываются очертания мышц, а под ними бьется неукротимая сила. Он высок, Гармония пропорций поражает, а лицо – это отдельный вид невообразимого совершенства. Высокие скулы, прямой идеальный нос, щеки, покрыты аккуратной порослью черных волос, губы изогнуты в таинственные улыбки, Сочные, яркие, с очень четким и темным контуром. В них нет припухлости, линии жесткие, четкие, совершенные. Черные блестящие волосы спадают до плеч. Они переливаются в свете свечей, манят прикоснуться. Но больше всего завораживают глаза. Это врата тьмы, обрамленные невероятно длинными изогнутыми ресницами. Только сейчас понимаю, сколько у черноты оттенков и граней, и все они отражаются в его бездонных глазах. Там сменяются вселенные, там бушуют ураганы, и неведомые силы сливаются в потоках пугающей и бюдоражащей энергии. Там неизведанный темный океан, что затягивает воронку, манит забыть все и с головой нырнуть на опасную глубину. Отдать все, лишь бы ощутить бархат прикосновения тьмы. И князь касается меня, ощупывает невозможными глазами, ударяет молниями, прошивает до нутра, пробирается в душу. Я не в состоянии его остановить. Замерла сраженная, вот так, одним взглядом, одним видением. Распласталась перед ним, хотя в реальности каким-то чудом продолжаю стоять на своих двоих. А моя волчица внутри прячет когти и послушно склоняет перед ним голову, в ожидании запретной ласки. Он труп. Просто красивый и очень сильный ходячий мертвец. Очнись. Говорю себе мысленно. Пытаюсь спуститься с облаков тьмы на твердую почву. Но мои попытки звучат жалко. Добро пожаловать, кэрл Нет, нет, нет, пусть замолчит. Заткнется и больше не произносит ни слова. Голос, подобный дивной мелодии, льется в меня, очаровывает и вводит в состояние дикого опьянения. Он подобен любимой песне, которую хочется слушать снова и снова и в каждом звуке находить для себя все новые оттенки звучания. Это услада для моих ушей, это бальзам для выжженной души, это резонанс неведомых даже мне струн в глубине. «Доброй ночи». Нахожу себе силы, чтобы ответить. Голос звучит пескляво, жалко. Я так хочу сохранить хотя бы внешнее самообладание. Проходи, присаживайся. Рука с длинными пальцами делает филигранное, завораживающее движение. Жадно слежу за ней. Даже не думаю сопротивляться. Если сейчас не присяду, то точно грохнусь к его ногам. Князь подходит к камину. Наливает что-то в пузатые бокалы. Протягивает мне. Твой слюбленный напиток. Рука не слушается. Не могу себя заставить протянуть ее и взять бокал. Тут же разолью все содержимое. Он словно это понимает. И ставит его на маленький столик рядом с диваном, на котором я расположилась. Спасибо. Выдавливаю из себя каркающий звук. Князь дефилирует кресло напротив. Усаживается, закинув ногу на ногу. Жадно слежу за каждым его движением. Понимаю, как безумно и глупо это выглядит со стороны, но я не в силах с собой совладать. Презираю себя, но это выше волчьих сил. Что он такое? Кто он? Откуда у него столько силы? И почему это создание тьмы настолько совершенно? Как жаль, что он не оказался толстым и старым вампиром. Так было бы сотни раз легче. Пытаюсь снова напомнить себе... Как бы он ни выглядел, он просто труп. В нем нет жизни. Пора приходить в чувства. В руке он держит бокал, на длинном пальце блестит большое кольцо. Сверкает, переливается, притягивает взгляд. Князь делает глоток, и я судорожно глотаю комок. В горле пересохло. Как у него получается даже это мимолетное движение превратить в будоражащую кровь представление? Кажется, можно вечность вот так сидеть и наблюдать за ним. «Опрометчиво с твоей стороны приходить к хозяину дома с оскорблениями». Он говорит с сильным акцентом, по-моему, испанским. Но даже эта деталь лишь украшает его, добавляя в каждую букву таинственности и шарма. Я и слова не сказала. Чтобы занять руки, беру бокал и делаю глоток. Ммм, божественный вкус вина. Я действительно из всех алкогольных напитков предпочитаю сухое вино. И даже в этом он отличился. Изысканный букет напитка заставляет зажмуриться от удовольствия. Именно тот вкус, который я всю жизнь хотела попробовать, но так ни разу и не нашла. Оскорбления в твоих мыслях. Нет надобности их произносить. Он говорит благодушно, снисходительно. А я не сразу понимаю смысла сказанного. Вначале впитываю бархатистые звуки, наслаждаюсь, как они опутывают кожу и проникают дальше. Ты читаешь мои мысли? хмурюсь и тут же краснее, Готова провалиться сквозь землю со стыда, если он реально прочитал все, что творится в моем затуманенном сознании. Не вижу в этом надобности. Все написано на твоем лице. Грациозный взмах пушистых ресниц. Полагаю, в твоей жизни было достаточно моментов, чтобы научиться отличать живых от мертвецов. Взгляд бьет прямо внутрь, заставляет вздрогнуть. Это не оскорбление, факт. Набираю в легкие больше воздуха, смотрю на свой бокал, только бы не видеть этого обманчивого совершенства. Вампиры существуют за чертой, поддерживают иллюзию жизни посредством чужой крови. Мы питаемся, чтобы жить, это касается всех организмов. Различия лишь в способе питания. Различия есть, смерть уже забрала тебя, а ты не ушел к ней только потому, что в тебе течет чужая жизнь, чужая кровь и лиши тебя крови, что тогда? И сохнешь, превратишься в пыль, пожимая плечами. Я риска, но так я защищаюсь от его очарования, которое слишком меня порабощает, и мне надо любым способом разорвать дьявольские путы. И насколько бы ты ни казался живым, князь Дракула, это лишь оболочка, которую тебе удалось сохранить. Дракула? Комната наполняется густым, осязаемым смехом, таким плотным, что хочется протянуть руку и прикоснуться к нему. «Ми Эстрелла, плен твоих разблуждений размером в вселенную». «Как он меня назвал? Что это значит?» От этого сочетания по телу расползается приятная волна. Она успокаивает и одновременно будоражит. «Я не знаю, как мне тебя называть», — бормочу смущенно. «Я без понятия, почему у меня вырвалось сравнение с Дракулой. Наверное, в чем-то он прав». Все увиденное и услышанное в фильмах и легендах оставляет в памяти свой след. Сальвадор. Это имя отдается вибрации на подкорке сознания, что-то задевает в глубине и пускает дикий табун мурашек по коже. И зачем я тебе понадобилась, Сальвадор? Его имя на моем языке куда приятнее изысканного вина.